Глава 15. Хулагу ехал на север, изнывая от жары и жажды. Большинство воинов ускакали вперёд, готовясь к осаде Багдада. Военачальник понимал: этот священный для мусульман город на реке Тигр без боя не сдастся. Решение далось с трудом, но он надеялся, что экспедиция к Аламуту много времени не займёт. Это же как раздавить змею перед началом серьёзного дела. Увы, в таких недружелюбных краях ему еще не доводилось бывать. Солнце вызывало злобу, которая кипела в душе у Хулагу чуть ли не неделями. Он заслонил глаза ладонью и уставился на горы. На вершине, прозванной «троном Соломона», лежал снег. На тех гордых утесах и стояла самая неприступная крепость ассасинов-эсмаилитов. Города и деревни остались далеко позади. Войны хулагу ехали по выжженной равнине среди крупных и мелких камней, о которые ни один конь поломал ноги. Пасти слышендям в такой местности негде, и он потратил немало времени, чтобы пополнить запасы воды и зерна. Изначально на север к Ассину ехали 3 тумена, но хулагу, оценив негостеприимную местность, отправил один за водой, другой к Багдаду. Смотреть, как от жажды гибнут лучшие кони, совсем не хотелось. Самого хулагу трудностей не сдерживали, а наоборот, окрыляли. Серьёзного успеха легко не добиться, повторял он себе. Ценно то, что выстрадано. В своё время Чингисхан поклялся уничтожить орден ассасинов и, возможно, уверял, что достиг цели, но ассасины выжили, словно сорняки меж камней. Хулагу глянул на оставшийся Тумен и расправил плечи, демонстрируя воинам свою горделивую осанку. Он вырос на сказаниях о Чингисхане. Разве не здорово встретиться с дедовым врагом на поле боя? По приказу Хулагу крепости ассасинов сравняют с землёй, от них останутся лишь почерневшие камни. Змеи и ящерицы будут ползать там, где ходили ассасины, поклялся себе Хулагу. Мунке точно не упрекнёт его за потерянное время. Багдад пойдёт чуть позднее. Дело тут семейное, и можно не спеша разобраться с мусульманами, живущими в Аламуте. По равнинам Тумен вели 3 проводника, которых угрожая оружием наняли в последнем городе. Шпионов и дозорных Хулагур заслал по все округи, но ни один из них не мог указать точное месторасположение крепости. Даже письма, которыми Орлок обменивался с ассасинами, передавались через богатых городских торговцев. Самые точные имеющиеся координаты горная цепь. И это удалось выяснить с помощью серебра и целого дня опытов человека, которого бросили друзья. Неважно. Кулагу предчувствовал, что в конце концов окажется в этих краях и начнёт охоту. Он постоянно расспрашивал разведчиков но те лишь спорили друг с другом на чужом языке, пожимали плечами и показывали на горы. Новых же лиц Орлок не видел давным-давно. Неожиданно вернулись дозорные на взмыленных конях. Кулагу нахмурился, увидев, что они направляются к нему на перерез колонии. Издалека чувствовалось, что всадники спешат. Полководец заставил себя сделать обычное непроницаемое лицо. «Господин!» «Милях в двенадцать отсюда или чуть дальше, люди!» — доложил первый дозорный в знак уважения, касаясь правой рукой поочередно лба, губ и сердца. «Я видел лишь восемь коней и шелковый шатер, поэтому приблизился. Мой спутник оставался в отдалении. В любое мгновение готовы вернуться к тебе». «Ты говорил с ними?» — спросил Хулагу. По спине под доспехами заструился пот. Настроение поднялось при мысли, что цель близка, раз в предгорье его ждут. Дозорник кивнул. «Господин! Их старший!» — назвался Рук над Дином. «Он якобы уполномочен говорить от имени Исмаилитов. Велел передать, что тебя, господин, ожидают прохладные шатеры напитки». Кулагу задумался, наморщив лоб. «Гостить и убить не хотелось. Пить и есть вместе с ними, тем более». Но он не может показать воинов, что боится кучки исмаилитов. Передай, что я приеду, велел хулагу. Дозорный помчался за свежим конём, а орлок вызвал Илугея, и едва тот приблизился, произнёс: "Ассасины избрали место встречи. Хочу окружить его. Пусть знают, какие последствия повлечёт предательство. Если я не выйду из шатра, уничтожь тоших". Если погибну, ты, Илугей, должен оставить в их истории пугающий след, понял? Не ради меня, а ради тех, кто придёт после. Илугей кивнул. Воля твоя, господин. Но ведь они не знают тебя в лицо. Позволь мне самому войти в тот шатёр и выяснить их намерения. Если ассасины замышляли убийство, позволь мне их изобличить. Хулагу на миг задумался. Но покачал головой. Внутри шевельнулся червячок страха. От него пошла злость, как жара в летний полдень. Подавить страх в зародышах улага не мог, зато мог его победить. В другой раз и Лугей. Ассасины считают страх своим оружием, это часть их силы, возможно даже основная часть. Несколько убийств в год, и все вокруг трепещут. Я им подыгрывать не стану. Рукнадзин сидел, облачённый в лёгкие одежды и пил напиток со льдом. Если монгольский военачальник не явится в самое ближайшее время, драгоценный лёд с горных вершин растает. Рукнадзин глянул на оседающий белый кубик и приказал добавить льда себе в чашу. Надо же сделать ожидание приятным. Манголей Целая стена всадников кружили вокруг его маленького отряда. Полдня они развлекались насмешливыми окриками, на которые исмаилиты не обращали внимания. Переброска десяти тысяч воинов — дело небыстрое, и Рук-Наддин гадал, покажет салиханский брат до заката. Засады монголы не обнаружили, ее не было, хотя они наверняка потратили изрядно сил, прочесывая крестные холмы. Рук-Наддин... Тысячный раз перебирал предложение, которое сделает от имени отца. Список небольшой, золото, а если вариантов не останется — крепость. Он нахмурился. Отца бы сюда! Старик и седло для козы продаст. Хотя шанс погибнуть тоже очень велик. Монголы непредсказуемы, как обозленные мальчишки с мечами. Могут рассыпаться в любезностях, О могут перерезать горло и спокойно поехать дальше. Несмотря на свежий ветерок и холодные напитки, Рукнадзин почувствовал, что потеет. А если монголы отвергнут его предложение? В этих краях их не ждали. По сообщениям из достоверных источников, они направлялись к Багдаду, за тысячи миль отсюда. Естественная преграда в виде засушливой равнины едва замедлила их продвижение. И Рук-Наддин почувствовал, что боится. Еще до заката он может стать трупом. Появление Хулагу Исмаилит заметил не сразу. Знакомый с роскошной жизнью халифов, он ожидал хотя бы свиты. А увидел грязного воина, который спешился вместе с другими. Воин остановился переговорить с подчиненными, и Рук-Наддин невольно подивился ширине его плеч. Монголы увлекаются борьбой, помимо этого мало, что роднит их с цивилизованными людьми. Исмаил гадал: "Заинтересует ли ханского брата его предложение?" Когда увидел, что широкоплечий монгол шагает к шатру, Рукнаддин отодвинул чашу и поднялся. "Саламу алейкум, добро пожаловать. Ты должно быть царевич Хулагу, брат Мункэ-хана. Я Рукнаддин, сын Сулеймана ад-Дина." Переводчик изложил арабскую фразу на грубом языке варвара. Хулагу посмотрел на Исмаилита, и тот, воспользовавшись моментом, глубоко поклонился. Самому ему это претило, но так велел отец. Холодный взгляд воинами тнулся к нему, потом скользнул по шатру, ощупывая каждую мелочь. Под навес Хулагу так и не ступил. Стоял на пороге и смотрел внутрь. А десять тысяч его воинов продолжали греметь, Игра хотать. Пыль летела клубами, хорошо видимая в лучах заката. Рукнадин старался сохранять спокойствие. Господина наверняка мучит жажда, продолжал он, надеясь, что не перебарщивает с любезностями. Отдохни здесь в тени. Мои люди принесли лёд, чтобы окружить нас прохладой. Кулагу проборчал что-то невнятное. Человеку с безвольным лицом, стоящему перед ним, он не доверял настолько, что не собирался демонстрировать своё владение арабским. Вспомнилось предложение Илугея пойти вместо него. Орлок стал гадать. Тот ли это человек, за кого себя выдаёт? Многостеприимный жест Рукнадина сделал своё дело, и Хулагуса изволил войти. Стул повернули спинкой к слугам, и Хулагу нахмурившись, отдал короткий приказ своим людям. Грозный монгольский воин вошел в шатер следом за Хулагу, рук на один не шевельнулся, когда стул поволокли по ковру в шелковой стене шатра. Наконец Хулагу уселся, жестом отослав своего воина и слугу с высокими стаканами на подносе. «Я приказывал разрушить ваши крепости», — проговорил монгол. Он положил руки на колени и сидел прямо, готовый вскочить в любое мгновение. Приказ выполнен. Пока переводчик говорил, рук над Дин прочистил горло и пригубил напиток. Он не привык, что к делам переходят так быстро, и нервничал. Исмаилит думал, что переговоры растянутся на целую ночь, а то и часть следующего дня захватят. Но под жестким взглядом Хулагу залпом выпалил часть обещаний. Отцовские наказы забылись быстрее, чем растаял лед. По моим сведениям, господин, работы над крепостью в Ширате начнутся весной. К концу года она исчезнет, и ты доложишь хану, что мы тебе повиновались. Рукнадзин сделал паузу для перевода, но реакции Хулагу не дождался и заставил себя продолжать. Отец велел растолковать монголам, что крепость это тысячи тонн камней, на разборку которых нужны месяцы. Если Хулагу согласится с этим, окончание работ можно будет откладывать снова и снова. Вопреки колоссальным усилиям, на разборку твердыни уйдут годы. Вдруг к тому времени хан в далекой стране сломает шею или несметное войско Хулагу изберет себе другую цель? Шират высоко в горах, господин. Не так просто уничтожить то, что незыблемо стояло тысячелетиями. Однако мы понимаем, что тебе угодно доложить об успехе своему брату хану. Мы приготовили ему дары, золото... и драгоценные камни для украшения города. Впервые с начала встречи в глазах у хулагу вспыхнул интерес, и Рукнаддин приободрился. «Покажи», — велел монгол. Перевод тоже получился коротким. «Господин мой, они не здесь. Мы с тобой оба служим влиятельным людям. Я посланник своего отца, а ты, господин, говоришь от имени хана. Мне велено предложить тебе тысячу золотых слитков». размером с палец и два лардца динаров. От таких посолов Рукнаддин опрошип под. Этого хватит, чтобы основать небольшой город. Между тем монгольский военачальник слушал переводчика абсолютно безучастно. Вы принимаете дары от союзников? настойчиво спросил Рукнаддин. Нет. Мы принимаем дань от прислужников, ответил Хулагу, терпеливо дождавшийся перевода. Ты высказался, Рукнат-Дин. Ты сказал то, что тебе поручили сказать. Теперь послушай меня. Кулагу сделал паузу, чтобы его слова перевели. Моя цель — Багдад, центр ислама, и я его возьму. Ты меня понял? Рукнат-Дин кивнул, чувствуя себя не в своей тарелке. По сравнению с этой целью, ваша община — сущий пустяк. В память о деде я мог бы спалить ваши крепости. Но ты предложил мне золото и дружбу. Это хорошо. Меня устроит, если привезете золото в два раза больше. Уничтожите две крепости и поклянетесь в верности мне и моей семье. Кулагу дождался перевода, чтобы увидеть реакцию рук над Дина. Но тебе я ничего обещать не стану. Ты сам упомянул, что мы оба служим влиятельным людям. Когда вернусь к брату, он спросит, говорил ли я с Сулейманом. Мир между нашими семьями возможен, но только после того, как я потолкую с твоим отцом. Отведи меня в Аламут, чтобы мы с ним встретились. Рук на один с трудом скрыл радость. Он так боялся, что монгол отвергнет все его предложения, а то и убьёт прямо в шатре. Впрочем, к радости примешивалось подозрение. Вдруг Хулагу ухватится за шанс подвести войска к древней крепости. Ещё неизвестно, найдут ли проводники монголов убежища ассасинов без подсказки. Рок надин подумала неприступной твердыни, единственной тропа в которую ведёт через голые скалы. Пусть подойдут и посмотрят. Метательное орудие и пушки на такую высоту не поднять. Пусть веками ревут и бушуют у подножья, да вершины Им не добраться. «Я исполню твою волю, господин. Отправлю гонцов, и тебя встретят как друга и союзника». Тут во взгляде рук над Дина мелькнула хитреца, и он горестно покачал головой. «Что касается золота, вряд ли столько сыщется в целом мире. Если примешь в дар первую часть, остальное будем выплачивать постепенно в качестве дани». Только сейчас Хулага улыбнулся. Вряд ли юноша понимал, что его жизнь в руках монгола. Сулейман глубоко вдохнул горный воздух с лёгкой примесью запаха овечьего навоза. Чуда каких мало, памятник мастерству и дальновидности предков. Лужок для выпаса скота скрывался за оломутом. Стадо паслось в тени невысоких деревьев. Сулейман часто приходил сюда, когда хотел спокойно подумать. Лужок занимал лишь несколько акров. Его хватало для дюжины тучных овец и шести коз. Овечья шерсть, блестела на солнце, беспрестанное блеянье исцеляло душу. Некоторые животные бесстрашно приближались к Сулейману в надежде на угощение. Тот улыбался и показывал пустые руки. Он считал себя пасторем, но пас не только животных, но и людей. По мягкой земле Сулейман дошёл до голой скалы, обрамлявшей луг с одной стороны, погладил её рукой. Здесь стояла хижина с мешками корма для скота и серыми соляными блоками, которые животные так любили лизать. Сулейман аккуратно проверил корм, плесень отравит его драгоценный скот. На какое-то время он забылся за этим занятием, переносил мешки на свет и проверял их содержимое. Здесь и сейчас не верилось. что его ордену грозит полное истребление. С теми, кто решил уничтожить его, договориться непросто. Сулейман надеялся на успех сына, хотя не слишком в него верил. Монгольский царевич пожелает увидеть Аламут, узнает дорогу через лабиринт горных долин и наконец осадит крепость. Её жители начнут голодать. Сулейман обречённо глянул на лужок. Овец и коз надолго не хватит. В Ламуте, как правило, жили человек 60-70 и примерно столько же слуг. Поселение небольшое и без золота, которое платят за их труды, ассасинам не продержаться. В противостоянии с монголами он преуспеет не больше, чем его отец. Сулейман поморщился, осознав, что выбора нет. «Трое его людей на заданиях, им скоро заплатят». Он мысленно перебрал купцов, которых велено убить его людям. Пока те трое не выполнят поручение, не вернуться. В Ломоте ещё 18 мастеров, владеющих искусством беззвучного убийства. Очень хотелось разослать их всех по заданиям, но на деле они лишь помешают друг другу. К массовому убийству масосинов не готовят. Их учат бесшумно приближаться и нанести смертельный удар рукой или оружием. В молодости Сулейман убил богатого купца в начале Апаиф его вином с дурманом. Купец заснул, и Сулейман зажал ему рот и нос. Следов на теле не осталось, и то убийство до сих пор считалось почти идеальным. Он вздохнул, вспомнив счастливые времена. Монголы не уважают традиций и, видимо, не боятся мести. Убийцу придётся подослать к самому царевичу. Скорее всего, во время осады. Сулейман не сомневался, что великий хан прогневается, узнав о гибели брата, как бы ему ни подали эту новость. Старик рассчитал, сколько времени у мункий займут странствия и как лучше подготовиться к встрече с Хулагу и с ханом. Он ещё надеялся откупиться от монголов или обмануть их. Но пастырь должен предусмотреть все варианты. Задумавшись, старик не заметил, как из тени хижины выбрался Хасан. Сулейман смотрел на другой конец луга, заслонив глаза от лучей садящегося солнца. Неожиданно Хасан рванул вперёд и плоским камнем ударил старика по виску. Раздался треск, и Сулейман вскрикнул от боли и удивления. Перед глазами потемнело. Он качнулся в сторону и чуть не упал. Сначала подумал, что камень откололся от скалы, и стал вяло ощупывать лицо, нет ли крови. Хасан ударил снова. Старик рухнул на землю. Глотая кровь из разбитого рта, он поднял голову, силиясь понять, в чём дело. Увидел Хасана и окровавленный камень, который юноша так и сжимал в руке. Зачем, сынок? Зачем ты так? Разве я не был тебе отцом? прохрипел старик. Он видел, что Хасан во власти сильнейших эмоций и дышит как пёс, перегревшийся на солнце. Садённое глубоко потрясло юношу. Старик протянул ему руку, едва перед глазами перестало кружиться. "Хасан, помоги мне встать", тихо попросил он. Тот приблизился, и Сулейману показалось, что он действительно поможет. В самый последний момент Хасан снова замахнулся и ударил старика в лоб, пробив ему череп. Больше Сулейман не услышал ничего, даже как молодой идиот с рыданиями бежит обратно в крепость. Кулагу должен был признать, что Аламут потряс его. Камень, из которого сложили крепость, отличался от местных скал. Арлок не представлял ценною какого труда. Естественную расселину расширили при помощи молотов и клиньев, а затем укладывали камень за камнем, пока крепость, словно по волшебству, не выросла из окрестных гор. Кулагу поднял голову, запрокинул её, потом ещё сильнее. Даже если подтащить пушки, они в лучшем случае лишь поцарапают стены. Смертоносные ядра Камушками поскачут по ним. Из долины крепость не достать ничем. По скалам тянется узкая тропка. Ворота штурмом не возьмёшь. На тропке больше двух человек за раз не уместятся. Третий полетит вниз с высоты нескольких тысяч футов. Путь до крепости получился неблизкий. Хулагу понимал, что без рук на джины вряд ли нашёл бы её. 10 тысяч воинов обшарили бы каждую окрестную долину. Каждый тупичок, но потратили бы на это месяцы. Проводники были ошеломлены не меньше, чем монголы. Хулагу подозревал, что вести его воинов они согласились только из страха. С рук над Дином размолвка возникла лишь однажды. Юноша настаивал, что на последнем этапе при Хулагу должен остаться только один охранник. Условие дозволено ставить тому, за кем сила, а она была явно не за Исмаэлитом. Стоило Хулагу перечислить варианты пыток, к которым он обычно прибегает, чтобы вызнать секреты, как Рукн ад-Дин притих. Он больше не горцевал, расправив плечи и не болтался со своими людьми. Посланцы Аламута наконец поняли, вопреки красивым словам и торжественным обещаниям, они фактически в плену. Тем не менее, вид крепости поколебал решимость Хулагу. часть его войска приближалась к Багдаду, и Хулагу совершенно не улыбалось устраивать здесь двухгодичную осаду. Он подошёл к началу тропки и увидел, как по ней спускаются люди, видать посланцы отца Рукнаддина. Орлок с досадой глядел крутые ступеньки и, поддавшись порыву, велел одному из своих воинов подняться по ним. Он надеялся, что коренастые монгольские кони справятся, они же проворные. и знакома с горами. Хулагу с интересом следил, как одинокий всадник ведет коня к первому повороту в сотнях футов над головами у остальных. Члены его свиты шепотом делали ставки. Вот один выругался. Хулагу заслонил глаза от солнца, чтобы посмотреть вверх. Мгновение спустя кони всадник сорвались. Гулкое эхо разнесло грохот по окрестным холмам. Оба погибли. Хулагу выругался сквозь зубы, а Элугей радостно собрал серебряные монеты у заключивших пари. Спускавшиеся по ступенькам глянули вниз и, прежде чем двинуться дальше, обменялись жестами. Когда, наконец, спустились на землю, оба оказались в поту и в пыли. Ассасины торопливо поклонились монголам, но смотрели только на рук Наддина. Они кланились ему, когда Хулагу спешился и подошел к ним. «Господин, твой отец погиб», — проговорил один. Рук-над-дин вскрикнул от горя, а Хулагу усмехнулся. «Видимо, по тропе меня поведет новый властитель Аламута. Да, рук-над-дин?» «Мои люди пойдут первыми. Держись рядом. Не хочу, чтобы в час скорби ты покончил с собой». Рук над Дин смотрел на него тусклыми от отчаяния глазами. Он выслушал хулагу и, сутулившись, как в бреду, побрёл за первым из монголов, поднимавшихся по тропе к горной крепости.